Глава 3 Слухи ползут. С лесными ручьями впадают черные слухи в прозрачную воду реки Сакраменто и обращают ее желчным отравленным потоком. Стекает отрава в низовье к самому океану, наполняет дома и салуны Сан-Франциско. Белесым туманом слухи вползают вверх по горным оврагам, окутывают прииски и лагеря старателей. Колючим ветром врываются в сказочный город Сакраменто, возникший внезапно в сотни миль от побережья поближе к золоту, рядом с американской мечтой. Пыльными вихрями кружатся слухи по широким улицам столичного города Монтерей, полнятся слухами дамазок у напослушных граждан свободной республики, сеют недоумение и страх. «Что вы думаете об этих жутких убийствах, мистер Мюллер?» «Вы о повешенных на Сакраменто-Ривер, миссис к о л л е т Да, ужасно, ужасно. Полагаю, слухи сильно преувеличены, мэм. Вероятно, власти хотят отвадить авантюристов от золота. Прошу ваш бекон и два фунта о к р о к а Доллар и 25 ц е н т о в мэм. Но говорят, что там нет золота. Вот именно, миссис к о л л е т Они еще не добрались до золота, их уже повесили. Ха-ха! Доллар 25 ц е н т о в Запишите на мой счет, мистер Мюллер. Ничего не известно. Ручьи, туман, ветер. Зыбко всё. Ненадёжно. В салунах трёпы, споры до х р и п о т ы Суровые фермеры пьют свой вечерний виски. Никто ничего не знает точно, но всем известны страшные подробности. «Да ведь там з о л о т о нет, дурень! Передрались, небось, по дороге из-за будущих барышей». «И перевешали друг друга? Сам дурень?» «Ну да, и верь больше. Ты их видел, что ли, повешенных?» «Пришла расплата». Ведет желтый демон на золотой цепи черного дьявола. Идут и с ч а д и я ада на зов золотого тельца. За алчность, за обиду, что причинили сынам божьим за детей святого Франциска. Заткнись, святоша. Не божьим сынам, а сукиным детям. Из каких-то пор дьявол вступается за благочестивых монахов. А что с монахами? Я вижу, не здешний, сэр. Только что с корабля. Это с того, что сел на мель. С него. Так кто обидел монахов? «Давнее дело, сэр. Лет пятнадцать назад у ордена святого Франциска отобрали «Почитай всю землю» и передали фермерам-переселенцам». «Фермерам?» «Держи карман шире. Вся земля перешла Джону Саттеру». «Тебе-то э почем знать?» «Не слушайте это трепло, мистер. Мой свояк работал на Саттера. Точно вам говорю». У немца договор с дьяволом. 10 лет тому выскочил, как черт из табакерки, без гроша в кармане, а сейчас у него 100 тысяч акров лучшей земли. О, слухи. Домыслы, мифы. Без них стаканчик виски был бы просто вечерним пойлом, но хорошая история превращает его в волшебное зелье. К чему пустота в голове, если ее нельзя заполнить хорошей байкой? Иоганн Агустес Суттер, Иоанн Зуттер, Джон Саттер, Вранье, что у него не было денег. Деньги были. Перед отъездом в Калифорнию он продал все движимое и недвижимое имущество, что нажил за три года в Миннесоте. Навар вышел скудным, однако Джон распорядился полученной суммой в ы с ш е й степени разумно. По прибытии в Калифорнию он не стал покупать землю у мексиканского правительства. Он купил мексиканское правительство. Нет, не все сразу. Только калифорнийского губернатора Хуана Батисту Альворадо. Но это было стоящее приобретение. Вместе с губернатором ему досталось место в правительстве и земля, которую калифорнийцы отобрали накануне у ордена. Отцы моргнуть не успели, как 50 тысяч акров лучших угодий вместе со всем, что на них произрастало, оказались в собственности проходимца. Получив на новом месте первый капитал, Саттер развил такую бурную деятельность, что для многих небо стало с овчинку. Кто он, этот Саттер? — Чёрт её знает, мистер. Вроде немец или швейцарец. А по мне так разницы нету. — Я слыхал еврей. — Это запросто. Кто бы ещё смог так охмурить краснокожих, как этот? — Здесь точно не обошлось без сатаны. Истинно говорю вам. Надо сказать, что местные индийские племена на дух не переносили испаноязычных колонистов. Оно и неудивительно, поскольку именно испанские миссионеры-францисканцы прогнали индейцев с родовых земель в горы, уничтожая, безжалостно расстреливая их с безопасного расстояния из ружей и пистолетов. С тех пор минуло почти полтора века, и коренные американцы, возможно, позабыли бы старые обиды, кабы к дети Христовы не достали аборигенов до самых печенок обращениями в католичество. Бывало, отлучаются индейские женщины в лес по ягоды, да и пропадут на неделю-две. а возвращаются с крестиками на шеях. Черт знает, что делать с такой женщиной порядочному индейскому мужчине. То ли сплясать танец с бубнами, чтобы отвадить белого бога, то ли отнести повыше в горы, снять скальп и оставить на съедение койотам. По природе своей калифорнийские индейцы не были свирепыми воинами. Земля сама в изобилии снабжала их всем необходимым, а непролазная горная система Сьерра-Невада надежно защищала от воинственных соседей. Воевать с другими племенами за плодородные земли или охотничьи угодья им приходилось совсем нечасто. Настоящие боевые стычки были редкостью, и в борьбе с колонистами индейцы прибегали к тактике мелкого фола. н а в о я в л е н н ы х соседей брали не силой, а измором. Как только неподалеку объявлялся фермер из мексиканцев или испанцев, индейцы начинали в меру сил вредить бедолаге. Воровали скот, сжигали урожай, уничтожали постройки. В итоге несчастный убирался во свояси, статус-кво на время восстанавливался, и до прибытия очередного неудачника жизнь текла размеренно и спокойно. К белым же индейцы хоть и не питали пылкой любви, но и не вредили, если те не покушались на их территорию. Сатор использовал ненависть индейцев к мексиканцам с максимальной выгодой для себя. Он не просто наладил с ними мирное сосуществование, но каким-то непостижимым образом заставил работать на своих землях и предприятиях. Индейцы неожиданно стали преуспевать в освоении новых ремесел, а наиболее толковые даже обрели навыки строительства. Незаметно, из-под валь индейцы с а т о е р а влились в экономику цивилизованной Калифорнии, а с а т о р за какие-то три года стал богатейшим землевладельцем и влиятельнейшим человеком всего Севера и Центра. Тысячи голов лошадей и рогатого скота паслись на его пастбищах. Сотни тысяч фунтов зерна отправляли с его полей в Мексику и на север континента. Перехватив поставки продовольствия на Аляску, он косвенно поспособствовал краху российско-американской компании и в результате получил контроль не только над поставками зерна, но и добычей и экспортом пушнины. Заодно приобрел передовой пост России в Северной Америке «Форт Росс». Прекрасная крепость со всем вооружением и утварью досталась проходимцу за 30 тысяч долларов, которые он должен был выплатить зерном в течение пяти лет, да так и не выплатил. Памятуя, что в молодости Саттер служил в германских вооруженных силах и дослужился до звания капитана артиллерии, генерал Мичель т о р р н а сместивший к тому времени губернатора Альворадо, Пожаловал ему чин капитана мексиканской армии и поручил создать вооруженный отряд самообороны, способный дать отпор мятежникам в случае возникновения беспорядков. м и ч е л ь т о р р н а понимал, как переменчиво сердце Калифорнии, что, впрочем, ему не помогло. Вскоре его сместил генерал к а с т р а Вообще, в сороковых годах в политической жизни Калифорнии царил такой яролаж, что сам черт не разобрал бы, кто в какой момент времени возглавляет эту огромную территорию. а главное, какими силами у д е р ж и в а е т ее в подчинении. Один за другим авантюристы всех мастей свергали друг друга и объявляли себя губернаторами, наместниками, диктаторами, арестовывали предшественников, сажали их под замок или высылали вон из штата, переносили столицу из Монтерея в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса в Санта-Барбару, оттуда в Сан-Диего и обратно в Монтерей, р признавали протекторат Мексики или Франции, с а или Великобритании, отменяли протекторат и объявляли Калифорнию свободной республикой. Джон Саттер использовал политиков и их бестолковые игры в своих интересах с эффективностью, которой позавидовал бы самый изобретательный прохиндей. Каждый мятежник хотел заручиться его поддержкой, каждый искал его дружбы. х и т р о м н ы й Джон никому не отказывал в помощи деньгами, людьми или оружием и в итоге всегда оказывался на стороне победителя. которому впоследствии предъявлял счет для компенсации своих затрат на его победу. Денег у победителей не было, и они с удовольствием отписывали благодетелю все новые и новые земли. Политическая ситуация более или менее стабилизировалась летом 1846 года, когда американские войска при поддержке флота окончательно подавили мятеж мексиканских фермеров и разогнали по медвежьим углам всех мелких претендентов на власть. Джону Саттеру было поставлено на вид его неподобающее поведение, заключавшееся в оказании помощи разнокалиберным авантюристам. Это был первый тревожный звонок для императора, но он его не услышал. С того момента фактическим губернатором Калифорнии стал лейтенант-полковник американской армии Джон ф р и м о н т И не нужно обладать семью пядями во лбу, чтобы сообразить, на чью чашу весов склонилась удача в борьбе за западное побережье североамериканского континента. Однако говорить о полной победе с а ш было рано. Как ни крути, мексиканцев в Калифорнии было больше, и они не хотели оставаться под властью гринга. При любой возможности они выступали на стороне соотечественников и создавали постоянную угрозу протекторату САСШ. Кроме того, они люто ненавидели понаехавших белых эмигрантов, тянувших Калифорнию под звездно-полосатый флаг. А Джон Саттер шаг за шагом приближался к воплощению своей мечты. Он строил сельскохозяйственную империю. Он верил в Бога, в себя и в блестящее будущее Калифорнии. Сейчас у него по меньшей мере 100 тысяч акров, мистер. И что же? Работают на него только индийцы? Отчего же? И белые, и желтые, и красные. Все вкалывают бок о бок. Собственно, и первое золото нашли в его владениях. Колома, слыхали про такое местечко? м м нет, впервые слышу. Это на Американ Ривер. У Саттера там что-то вроде штаба. Форт Саттер или Новая Гельвеция. Дурацкое слово какое-то. Отсюда далеко? От Сан-Франциск. о Сто миль без малого. э к к занесло его. Как сказать, мистер, центр там, где Саттер. Мы все вокруг него крутимся. Да и сказать по чести, мистер, дерево в горах лучше здешнего». «При чем тут дерево?» «Сразу видать новичка. Не обижайтесь, мистер. Я объясню. н а ш сосна не годится для строительства. Стол соорудить или, скажем, скамейку — э т можно. А для капитального строения, особенно промышленного, для мельницы или скотобойни, требуется дуб. Секвойя, конечно, фору даст любому дубу. Но тут её опять же немного. Да и дорогая она, чтоб на стены пускать. Потому Саттер изобрался в горы. У него там лесопилка, валит лес, потом сплавляет сюда. «По реке?» Именно. Форт с а т е р стоит аккуратно, слия не и Американ Ривер и Сакраменто. А сын его, Саттер-младший, сейчас строит городок Сакраменто. Там ведь центр золотодобычи. С пониманием, место выбрал. Так что с золотом? А что с золотом? золотом всё просто. 24 января 1848 года плотник Джеймс м а р ш а л работавший на строительстве лесопилки неподалёку от Новой г е л ь в е ц и и Нашёл на деревянном колесе водяной м е л ь н и ц ы кусочек жёлтого металла. Сообразительность и предприимчивость не числились в списке его достоинств, однако он догадался, что находка сулит барыши в виде премии от хозяина, потому отнёс её боссу. В то время с о р 45-летний император Калифорнии Джон Саттер был крепким, здоровым мужчиной. Могучий лоб, умные серые глаза, длинный прямой нос с горбинкой и надменный взгляд намекали на его аристократическое европейское происхождение. Викторианские усы и бородка придавали сходство с легендарными мушкетерами Александра Дюма. Саттер вооружился лупой и несколько минут изучал находку маршала. Джон был явно растерян, даже его острый нос выказывал признаки беспокойства. Он достал из шкафа реактивы и быстро провел химический анализ. Сомнений не осталось. В его ладони лежало золото. Вот так сюрприз. Джон Саттер не любил сюрпризы, его немецкая натура не терпела нарушения планов. Золото — это хорошо, даже прекрасно, если оно лежит в сундуке, а сундук надежно скрыт от посторонних глаз. А вот золото в реке — это вовсе не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, в случае огласки рабочие просто разбегутся по лесам и горам искать золото. Любой нищеброд, бездельник и разгильдяй — Сможет заработать 10 долларов за 4 часа, 20 долларов за день, не больше, не меньше месячный заработок Джеймса Маршалла. Не надо целый день трудиться в поле, не надо горбатиться на стройке, сиди себе промывай речной песок, отделяй зерна от плевел. Во-вторых, земля с а т о р у не принадлежит. Она арендована у местных индейцев за 3 рубахи и 2 нитки бисера в год. Но как только дело дойдет до золотой ренты, индейцы поднимут ставки, и речь пойдет уже не о бисере. Что это значит? Значит, землю надо выкупить, но на это требуется время. А индийские вожди соображают и действуют куда быстрее, чем калифорнийская бюрократия. Сатар взял два стакана, плеснул в них виски и один подал плотнику. Император старался напустить на себя обычную надменность, но тревога крепко засела в уголках его арийского рта, и даже усы не могли скрыть эту тревогу от Джеймса Маршалла, у которого появились свои соображения насчет золота. Маршал уже видел себя хозяином прииска, богатым и уважаемым гражданином республики. Императору требовалось время, чтобы как следует поразмыслить, предусмотреть последствия огласки и, в конце концов, извлечь выгоду из нового положения. Он убедил плотника, что в их общих интересах до определенной поры сохранять находку в тайне И тот дал слово молчать. Маршал держался как мог. Уволился с работы, оборвал все прежние связи и превратился в насупленного нелюдима. Он ждал сигнала от босса, чтобы в законном порядке застолбить за собой прииск и жить припеваючи на золотую ренту. А в грязи пусть ковыряются другие. Но Саттер молчал. И маршал начал время от времени тайком наведываться в безлюдные места, выше по течению american Ривер. Там он просеивал речную породу, вылавливал золотые крупинки и за две недели заполнил ими большой кожаный к и с е т Черный мешочек стал ощутимо тяжелым, а его содержимое приятно пересыпалось внутри, когда маршал благоговейно перекладывал к и с е т из ладони в ладонь. «Да, только ж о л т не булькает, сэр, и брюхо им не набьешь. Короче, в начале марта маршал слинял от сатора». Пришёл Сан-Франциско со своим к и с е т о м и по дороге заглянул в лавку Сэма Бренона. Слыхали о нём, мистер? «Да, что-то слышал. Он вроде здорово разбогател на золоте». «На золоте! Ха-ха! Держите меня, семеро!» «На тазах и лопатах он разбогател. Этот м а р ш а л т дурень деревенский. Вернулся в город. А что дальше делать, не знал. Решил посоветоваться с Бреноном. Его лавка была первой в городе, если идти вниз по реке». Тот, как увидел кисе, так и сел на мягкое место. Взвесил содержимое, о казалось, ш е с т унзи с лишним. Это уж Бреннон после рассказывал. Сошлись они с маршалом на 50 д о л л а р а х за все. Сэм отправил нашего дурака в Монтерей оформлять патент на золотой прииск, а тот поперся. Бреннон времени терять не стал понапрасну. Смотался к лесопилке, сам все проверил. А там рабочие уж во всю землю роют. с а м вернулся в город и... Стой, стой. Да я расскажу. Тут надо понимать, мистер, что лавка Брэннона стоит аккурат на выезде из города в сторону Сакраменто. То есть, если кто задумает бежать в горы за удачей, тот мимо не проскочит. И вот, значит, в мае... Маленький городок, только что отпраздновавший рождение своего тысячного жителя, совсем недавно назывался по-мексикански э р bueno. б а б у э н а С приходом американского губернатора было решено подобрать ему американское название. Компромисс нашли быстро, и город стал Сан-Франциско в честь Святого Ордена, который его основал. Ранним майским утром, когда солнце еще не встало, ночная роса покрывала траву и ветви деревьев, а прозрачный воздух был особенно свеж и сладок, в бодрящих рассветных сумерках на центральной улице появился молодой человек лет 30-ти. Его безусое лицо о б р а м л я л а а к к у р а т н а я м о р м о н с к а я б о р о д к а п е р е х о д и в ш а я к вискам в лохматые баки. Глаза светились надеждой, и даже уши, к а з а л и с ь излучали оптимизм. В руках он сжимал небольшой прозрачный сосуд, более всего напоминавший колбу для химических реактивов. Сэм б р е н н о н постоял минуту, глядя в голубое небо и шевеля губами, потом резко выдохнул и сделал первый решительный шаг. Пройдя несколько ярдов, он громко выкрикнул. «Золото! Золото с Американ Ривер!» и выставил перед собой колбу, как персей, голову медузы г о р г о н ы Колба на две трети была наполнена золотыми крупицами, любовно собранными Джеймсом Уилсоном Маршалом и проданными им же накануне Самуэлю Бреннану за 50 долларов наличными. Горожане подходили к Сэму с удивлением, таращились на золото, а тот подробно рассказывал, где именно и каким образом было намыто содержимое колбы. Однако верить вот так сходу в золотую сказку дураков не было. Качали головами, стыдили рассказчика и расходились по делам. Но лица были задумчивы, а в глазах их как будто появился тусклый желтоватый свет. К вечеру следующего дня Сан-Франциско превратился в город-призрак. В нем не осталось ни одного жителя, способного держать в руках лопату. Еще через неделю обезлюдил Монтерей, за ним Лос-Анджеле, Сан-Диего и Санта-Барбара. Тысячи мужчин и женщин бросили семьи и хозяйство и устремились навстречу золотой мечте. А что же Брэннон? Для чего ему понадобился трюк с колбой? Каналья накануне скупил в городе и окрестных поселениях все лопаты, кирки, тазы. Короче, всё, что могло пригодиться старателям. Я, п о м н и чуть не убил гадёныша, когда он предложил мне двадцатицентовый тазик за 20 д о л л а р о в с е й ч а с смешно вспомнить, а тогда... Йо-хо-хо! Меня жена из дому выгнала. «Иди», — говорит кретин несчастный, — «копай золото». Я была за лопатой в сарай, а она, мол, — «оставь, у Сэма купишь по дороге». И вот топчусь я у его лавки, вокруг ещё две д ю ж н ы человек, а среди наших уже и чужаки т р у ц с пронюхали, видать. И все расхватывают инструмент за баснословные деньги. Я лично купил у прохвоста лопату, кирку и таз за 50 д долларов, а? Каково, я вас спрашиваю? Что с ним теперь? «С б р э н н н о м Процветает. Поговаривали, что в мае только на лопатах он заработал около 40 тысяч долларов. Сейчас строит дома. Завел контору по скупке золота. Честно дает 10 долларов за унцию. Дешево. А кому дороже продаж? Разве только в Монтере в е с т и Так туда еще добраться надо. Мы ведь с гор спускаемся одичавшими, мистер. И выпить хочется и закусить, и с девчонками покувыркаться». Хочешь, не хочешь, а д е с я т о к у н ц ы сходу оцыплешь б р е н н о н у Любопытная история. Ну а в целом, что тут происходит? Раздуваемся, как мыльный пузырь. Лавка б р е н н о н а что стояла на отшибе, теперь, считай, в центре города. Растем, того гляди, лопнем. Не лопнули. У калифорнийцев оказалось достаточно времени, чтобы снять золотые сливки и либо пустить их в дело, либо бездарно промотать по к о в а к а м и борделям. н а с т о я щ е м у Америка, а с ней и весь мир, заволновались только к Рождеству. В декабре 1848 года 11-й президент с а Джеймс Полк официально объявил в Конгрессе, что слухи не преувеличены. В Калифорнии действительно золото лежит под ногами. Форы в пять месяцев калифорнийцам как раз хватило, чтобы собрать практически все золото, лежавшее на поверхности в руслах american Ривер и Сакраменто. Но уже загудел встревоженный улей. Газетчики, роем пчел, налетели на горячие головы возбужденных сограждан. «Золото! Золото! Золото! В Калифорнии золото лежит под ногами!» Мальчишка-газетчик. «В Калифорнии золото лежит под ногами!» «А ну, стой, малец! Дай-ка! Два цента, мистер!» «Держи! Так! Хм! Вчера в Конгрессе президент полк... Так! Наши чиновники подтверждают. Золото лежит под ногами!» Шепот в домах. «Так и сказал!» Лежит под ногами. Ишь ты, под ногами. Чёрт его знает. Горбатишься тут, с в е т белого не видишь. А там золото под ногами. Беспокоятся серьёзные бизнесмены. Мистер Донован, совет директоров решил доверить открытию филиала нашего банка в Калифорнии именно вам. Да, сэр, но... Никаких но. Такой шанс выпадает раз в жизни. Впрочем, если вы... Нет, сэр, нет, я готов. Скандалы в благородных семействах. Что сидишь-то? Сидит. Добрые люди уж в порту на корабли грузятся, а он сидит пень-пнем. А тебе лишь бы сбагрить меня, да? а х ты, сука блудливая! А если врут все? А если нет никакого золота? Да и черт бы с ним. Калифорния и раньше слала райским уголком, какого больше нет во всей Северной Америке. Слухи о плодородной земле с бескрайними полями и сочными пастбищами, свободны от союзного правительства с его налогами, без лихих дельцов, обирающих честных тружеников, давно волновали жителей засушливой Невады и неурожайной Юты, гористого Айдаха и безводного Вайоминга. В особо бедные годы, грозившие гибелью, люди с надеждой смотрели на Запад. Вот он, Орегон, рукой подать? А там Форт Бойс, еще 300 миль и... Калифорния. И новая вольная жизнь. Давно бы уж. Да ведь дороги-то нет. Два пути и оба гибельны. По морю и через горы. Морской путь, конечно, легче и безопаснее, зато тянется полгода. Узкая полоска земли, Панамский перешеек, соединяет Америку Южную и Америку Северную. Несчастные 60 миль суши, как кость в горле. Не перепрыгнешь, не перелетишь». Приходится огибать весь Южный континент через неведомые тёплые моря, через холодный мыс Горн. Долгим выходит путешествие. Ох и страшно, ох и скучно. т ы щ а давно протухла, вода прогнила, пассажиры маются желудками, страдают морской болезнью, мрут от лихорадки и скоротечных тропических хворей. Покойников отпивают на скорую руку, заматывают в парусину и в море. Ни могилки, ни креста, поминай, как звали. Через пару лет найдутся смельчаки, проложат путь через дикие панамские джунгли и выйдут на западный берег панамского перешейка. Выйти-то выйдут. А дальше как? А дальше никак. Только ждать проходящие корабли с тоской смотреть на исчезающие в морской дымке белые паруса и проклинать свою смелость. Корабли в Панаму заходят перегруженными сверх всякой меры. В каютах по три пассажира на койку, трюмы забиты товаром. Нет мест, леди и джентльмены, мест нет. Дорогое путешествие, не всякому по карману. Тысячу долларов, а да и не греши. Плывут в Калифорнию отчаявшиеся мелкие лавочники с женами и детьми. Плывут клерки крупных торговых компаний на разведку, что за страна такая. Банки и финансовые синдикаты посылают доверенных лиц. Откроет к филиал, голубчик. И хочется плыть, и боязно. В Калифорнии, между прочим, стреляют. Над губернаторской резиденцией развивается белый флаг с рыжим медведем, гризли и красной звездой. В Калифорнии враждебные мексиканцы и лютые на расправу индейцы. Как подумаешь, дрожь пробирает. Никому никаких гарантий. Что-то не пойму, ведь губернатор тамошний американец, причем тут медведь со звездой. Губернатор американец, а вот народец местный совсем не американцы. Черт знает что, а не народец. Да бросьте. Я встречался с индейцами, это абсолютно цивилизованные люди. Все мы цивилизованные, пока скальп не сняли. Режет к е л е м синие воды, быстроходная шхуна. Скорость 8 узлов. Лови парусами попутный ветер. А в каютах, в кубриках только и разговоров про золото под ногами. Приходят корабли в порт Сан-Франциско, приходят в порт Монтерей и навеки швартуются у золотоносного берега. Изабелле не суждено было покинуть бухту Золотых Ворот. Лейтенант Смит сдержал слово. Пассажиров действительно перевезли на берег, однако почти весь их багаж остался на судне. В лодке брали только ручную кладь. Основную же часть пожитков пришлось доверить капитану Брану и его команде. Трое мужчин из числа пассажиров по вполне понятным причинам отказались покидать шхуну. а точнее свое добро и выразили готовность дождаться окончания ремонта и проследовать на корабле в Монтерой. Утром следующего дня лейтенант Смит к своему неудовольствию обнаружил Изабеллу плотно сидящей на мели и не подававшей признаков жизни. Его настроение испортилось еще больше, когда наблюдатель доложил, что сколько он не рассматривал шхуну в береговой телескоп, на борту не видно ни души. Лейтенант посадил, навесло десяток солдат и отправился в разведку. Прибыв на место кораблекрушения, экспедиция обнаружила на борту капитана и троицу вчерашних пассажиров, не пожелавших перебраться на берег вместе с попутчиками. Все четверо были связаны надежными морскими узлами и намертво принайтованы шкертами грот мачте. Таинственным образом с корабля исчезла вся команда во главе со шкипером, две шлюпки и наиболее ценные вещи из багажа. Кроме того, мародёры пощипали груз, предназначенный преимущественно торговым компаниям Сэма б р е н н о н а Бартл Бран развеял туман, дав исчерпывающие показания. Ночью Верзила Брамсель поднял бунт. Он объявил себя капитаном, и, как оказалось, 17 человек из 21-го вместе с Брамселем шли с Сан-Франциско без намерения возвращаться обратно. Четверо матросов, верных долгу оценив соотношение сил, перешли на сторону бунтовщиков. Мерзавцы мгновенно связали капитана и троих пассажиров, спустили на воду две шлюпки, погрузили в них достаточное количество провизии и алкоголя и с Божьей помощью отплыли к вожделенному берегу. При скверных человеческих качествах бывший шкипер был хорошим мореходом. С рассветом капитан б р а м с е л увидал очертания птичьего острова, а к полудню его команда высадилась на пустынный мыс Пойнт-Сан-Пабло. Пополнив запасы пресной воды, мятежные матросы отправились на поиски устья Сакрамента. Говорят, три дня спустя шлюпку с надписью Изабелла видели в районе острова Гризли, после чего след экипажа окончательно затерялся. Вторая шлюпка, шедшая следом за первой, оказалась не столь удачлива. Бакштов, которым лодки были наспех привязаны друг к другу, не з д ю ж и л и развязался. В суматохе этого никто не заметил, а когда обнаружили потерю связи с флагманом, было поздно. Ведущая шлюпка безнадежно затерялась в непроглядной ночи. Утратив всякие ориентиры, команда налегла на весла. Медлить было нельзя. До утра беглецам требовалось непременно скрыться из бухты. Гребцы своими стараниями развили изрядный ход, и за час до рассвета шлюпка на полном ходу налетела на камни близ острова Ангела. Днем бывалые моряки легко выбрались бы на берег в сотни ярдов от них, но в черную безглазую ночь, как понять, где он. Как в кромешной тьме разглядеть свое спасение, море не знает пощады к тем, кто попал в его черные злые объятия. Хватают высокие волны людей и безжалостно бьют о подводные черные скалы, и ночь укрывает заблудшие души, как укрывает вдова зеркала черным крепом в доме, в который уже никогда не вернется моряк. Рейтенанту Смиту понадобились сутки, чтобы п е р е в е с т и на берег груз с Изабеллы. имуществу была дана тщательнейшая ревизия, после которой онное имущество было немедленно определено как собственность правительства Калифорнии. Прижимистых пассажиров подробнейше допросили и отпустили на все четыре стороны. Рыжего капитана тоже тщательно допросили, записали показания и, поскольку в любом происшествии должен быть назначен виновный, повесили на р е и военного фрегата, служившего с недавних пор городской тюрьмой. Остаток дня рыжий капитан покачивался на ветру и напоминал заключенным, что их судьба в сущности не так дурна, как им казалось еще утром. Тем же вечером в трюм Изабеллы заложили приличный заряд артиллерийского пороху, и обломки славной шхуны смешались с прибрежным мусором бухты Сан-Франциско. ф а р в а т о р свободен. Добро пожаловать в Калифорнию, господа. Не нужно повторять дважды. Никогда еще иммигранты не заставляли себя ждать, тем более что для отважных, но не имеющих достаточно денег, был еще один путь. Через бескрайние великие равнины, где сотни лет безраздельно властвуют жестокие к о м а н ч и не знающие жалости к белым людям. Берегите скальпы, леди и джентльмены. О, Сюзанна, любимая, полна. Не плачь обо мне. Не страшны мне к о м а н ч и Не возьмет меня никакая зараза. Я иду в Калифорнию и в п о д с у м к е надежду несу на ремне. И прикрыта спина от стрелы промывочным тазом. Орегонскую тропу переселенцы проложили еще в начале века. А с середины 30-х годов по ней потянулись на запад целые караваны фермерских фургонов. Покуда есть вода и пища, покуда не сбиты ноги в кровь, пока не изранены руки острыми скалами, бодро шагают пионеры по великим равнинам, И б а н ж а б р и н ч и т у костра на привале. «О, помнишь ли ты, милую Бетти де Пайк? Мы прошли через горы, я ее любовник Айк, с упряжкой быков и большой желтой собакой, с большим петухом из Шанхая и с пестрой свиньей. Хороший штат Орегон, вот только индейцы недружелюбные. Оно и понятно, откуда взяться дружелюбию, если горы кругом?» Доброй земли мало, фермеров много, а индейцев и того больше. Банокки, чинуки, кламаты, мадоки, не перси. Это, знаете ли, немиролюбивые мивоки. Эти подраться любят. Тысячи лет они враждовали друг с другом, оттачивая боевые навыки. Неприязнь между индейцами была так велика, что первые колонисты им сначала даже понравились. Но белых становилось все больше. Они забирали лучшие земли, а индейцев прогоняли все дальше и выше в бесплодные горы. В конце концов, индейцев окончательно загнали в резервации, что немало способствовало просветлению разума индейских вождей, которые, наконец, осознали, кто им друг, а кто враг. Но даже в резервациях не было убежища от новых хозяев Орегона. То фермерские стада вытопчут индейские посевы, то фермерские свиньи пожрут луковицы камаса, Настоящая война между индейцами и белыми вспыхнет в Орегоне только через 20 лет. Но и сейчас обстановка н е с п о к о й н а Получить стрелу в спину – это пара пустяков, а там и без скальпа останешься. В общем, белому в Орегон лучше не соваться, потому что свободной земли нет, а краснокожие совсем озверели. Сколько мирных фермеров перебили за последние 10 лет – не сосчитать. А скольких индейцев перебили мирные фермеры? п то лучше и не заговаривать. Нехорошая статистика получится. И уж если был ты настолько неразумен, что сорвался со всем хозяйством и семейством покорять западные просторы, то в а р е г о н не заходи, а как пересечешь Айдаха, остановись передохнуть в Форт Бойс. Там соберись силами и снова в путь. Поворачивай налево, держи курс на юго-запад. Так и попадешь в Калифорнию, если, конечно, выживешь. не все дойдут Не все. Да что мы снова про индейцев. Какие индейцы на кордильерских вершинах? Индейцы любят сочные поля, обильные рыбы, озера и густые, полные дичи леса. Там и живут, пока белые не пришли. А в горах индейцев нет. В горах голые камни, вечный снег и ледяной ветер. В горах за перевалом пропасть, а за пропастью перевал. В горах шумят холодные рейки на перекатах, не перебраться, ни бревна, ни жердочки. Ищи брод, форсируй бурный поток по горло в ледяной воде. Переправляй семью со скарбом, помогай товарищам. А перебрался? Надо бы одежду просушить. Да не на чем. Топлива для костра не найдешь. Голые скалы кругом, ни деревца, ни кустика, ни травинки. Подхватил простуду? Пиши пропало. Ногу подвернул? Считай, половину шансов потерял. Перелом? Верная смерть. Зато рядом ворчит огромный рыжий медведь-гризли, идёт по пятам за людским караваном, бродит кругами вокруг лагеря, ночью подходит совсем близко. На прошлой неделе, ещё в долине, лошадь задрал и с тех пор увязался следом. «Вчера ночью склад с провизией разорил, а сегодня того, гляди, т в о й кишки на когти намотает. Когти у него длиннее ножей, крепче стали». Клыки такие, что впору камни разгрызать. Страшный хищник. Нет в горах от него спасения. Пуля его не берет. Шерсти застревает. С ножом на эдакую громадину и вовсе не выгорит. Махнет лапой и копай могилу. Можно, конечно, с рогатиной, если ростом и силушкой бог не обидел. Да где ее взять, ту рогатину? Держись, пионер. Трудный путь, смертельный риск. Вся дорога уставлена могильными крестами. Но ведь и награда того стоит. Ждут тебя в Калифорнии молочные реки, кисельные берега и золото под ногами. Кто дошел д да о золотишком разжился, пьет виски в салуне. Ну а вы, мистер, по каким делам в Калифорнию? На старатель не похоже. У вас глаз н а м ё т а н джентльмен. Ничего не утаишь. Я работаю на президента САСШ и нахожусь здесь по его поручению. Поручение, конечно, сверхважное и секретное. «Нет, джентльмены, никаких секретов. Мы действуем открыто. Моя миссия заключается в наблюдении и своевременном информировании президента. У вас тут приинтереснейшие дела творятся. Мы должны держать руку на пульсе». Безус ы крепыш лет т р и по виду типичный фермер, придвинулся по скамье поближе к Чарльзу Милвертону и жепнул ему на ухо, обдав свежим запахом хорошего виски. «Когда, мистер?» «Что именно, мистер?» Так же интимно шепнул советник. «Когда мы станем штатом с а с Признаться, желтопузы и краснозады нам до смерти надоели своим нытьем. Нам нужен порядок, мистер». Хитро усмехнувшись, советник посмотрел в глаза собеседнику и демонстративно отодвинулся и громко произнес. «Не имею понятия, о чем вы, мистер». «Значит, скоро», — удовлетворенно протянул тот и, помолчав, внезапно сменил тему. Так вы на шхуне прибыли? Я уже говорил, мистер, на шхуне. Про чёрного дьявола, стало быть, не слыхали. Сегодня узнал а его с у щ е с т в о в а н и е от этого джентльмена, серьёзно ответил Милвертон, указав на святошу, спавшего в углу. Вы полагаете, в его словах была толика истины? Как вам сказать? Говорят, его видели ещё по ту сторону гор. Чёрный, огромный, в два человеческих роста. Из глаз искры земля под ногами дрожит. откуда такие подробности?» Собеседник Милвертона задумчиво повертел в руках стакан, как бы размышляя, стоит ли отвечать. «А если стоит, то насколько откровенно?» Потом откинулся на спинку стула, приложился к стакану и твердо сказал. «Я сам его видел».